Сумраки бредут от одного к другому, и наконец выхожу из леса на опушку, точнее, к величественному гергианскому о особняку из красного кирпича, увитому п л ю щ о м Судя по всему, особняк заброшен. Подъездная аллея заросла сорняками, прямоугольные лужайки по обе стороны превратились в топи, цветочные бордюры завяли. Пытаюсь обнаружить хоть какие-то признаки жизни.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 Тридцати секундного замешательства, а теперь я снова в нерешительности, нервно с г л а т ы в а ю с м а х и в а я с лица дождинки, пересекаю лужайку, поднимаясь по в ы щ е р б л е н н ы м ступенькам к входной двери. С детским нетерпением колачу в нее трачу последние силы на стук. В лесу свершилось ужасающее злодеяние, но преступника еще можно изловить, если мне удастся разбудить обитателей особняка. А у меня ничего не получается. Бьюсь в дверь до изнеможения, но ее не открывают. п р и л о ж и в л а д о н и к лицу, поочередно прижимаюсь носом к высоким о к н а м по обе стороны двери, но витражи покрыты слоем грязи, так что внутри можно разглядеть лишь желтоватые пятна. Стучу по стеклам ладонью, возвращаюсь к парадной двери, пытаясь сообразить, как попасть в дом. И тут вижу. Ржавую цепочку дверного звонка, увитую п л е т ь м и плюща, выпутываю цепь, дергаю изо всех сил и продолжаю дергать, пока не замечаю какое-то движение за окном. Дверь открывает заспаный н тип на и с т р а н н е й ш е й наружности, и несколько секунд мы стоим ошеломленно разглядывая друг друга, косбокий о к о р о т ы ш к а изуродованажогами.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 У вас есть телефон? спрашиваю я. Надо позвонить в полицию. Никакой реакции. Да не с т о й т е же столбом. к р и ч у я, встряхиваю его за плечи, протискиваюсь в вестибюль и сам невольно раскрываю рот от изумления. Здесь все блестит и сверкает. В Шахматных плитках мраморного пола отражаются хрустальные люстры с десятками свечей. По стенам развешаны зеркала в тяжелых р а м а х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 Оживленная болтовня стихает, как только слуги видят запыхавшийся кошмару входа. Один за другим они поворачиваются ко мне за т а и в д ы х а н и е в о ц а р и в ш у ю с я тишину нарушает только звук воды, льющейся с моей одежды на чистый пол. Кап. Кап. Кап. с е б а с т ь я н импозантный блондин в крикетном джемпере и льняных брюках.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 Ласково предлагает он и подталкивает меня к лестнице. Перед глазами все плывет, то ли из-за того, что в доме жарко натоплено, то ли от облегчения при виде дружелюбного лица. Крепко держась за перила, я н е т в е р д ы м и шагами поднимаюсь по ступенькам. На лестничной площадке нас встречают высокие напольные часы. Механизм проржавел насквозь, секунда сели пылью на маятнике. Оказывается, что утро уже далеко не раннее, почти половина одиннадцатого. От лестницы коридор простирается во б е стороны в противоположные крылья дома, но вход в восточное крыло перекрывает бархатная портьера н а с к о р о приколоченная к потолку. К портьере пришпили н о объявление ремонтные работы. Мне не терпится рассказать об ужасном утреннем происшествии, и я снова завожу речь о банне. Но мой добрый самаритянин таинственно качает головой, требуя молчания. Проклятые слуги за пол минут разнесут по дому сплетни, поясняет он сдавленно и глухо, будто сквозь стену. Лучше поговорим наедине. Он обгоняет меня на два шага, но я еле держусь на ногах и не поспеваю за ним. Дружище, да на вас лица нет. о с к л и ц а е т он, заметив, что я отстаю, он приобнимает меня, ведет дальше. Ладонь лежит на спине, пальцы касаются позвонков. В простом жесте ощущается настоятельное нетерпение. Он подталкивает меня вперед. Мы идем по сумрачному коридору со спальнями по обе стороны. В них прибираются горничные. От запаха краски с л е з я т с я глаза, похоже, стены недавно красили. Еще одно свидетельство поспешных ремонтных работ: полы кое где натерты мастикой, устланы коврами, чтобы приглушить скрип рассохшихся досок; высокие спинки кресел прикрывают трещины в стенах, а картины, фарфоровые безделушки отвлекают взгляд от выщербленных лепных карнизов. Впрочем, все попытки скрыть разруху и запустение остаются безуспешными. Под коврами руины.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 Расшитого облезлыми птицами. В левом углу комнаты стоит складная ш и р м а сквозь щели между створками виднеется чугунная ванна. Спальня обставлена скудно: из прочей мебели прикроватная тумбочка, буфет и п л а т я н о й шкаф у окна — все растрескавшиеся и обшарпанные. Изличных вещей здесь только зачитанная до дыр Библия короля Иакова в обтрепанном переплете.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 Мой спутник наконец опускает створку окна, жестом приглашает меня сесть в кресло у зажженного камина, вручает мне б е л о е п о л о т е н ц е из шкафа и, присев на край ш е к кровати, закидывает ногу на ногу. Ну, старина, а теперь рассказывайте обо всем по порядку, просит он. н е к о г д а Я сжимаю подлокотник кресла.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 И моя н е к о л е б и м а я уверенность несколько развеивает его сомнения. И откуда вы собираетесь начать? спрашивает он. Вокруг тысячи гектаров леса, и даже из самых лучших побуждений у вас сейчас ничего не выйдет, вас ноги не держат. Все равно эта ваша Анна уже умерла, и убийца бежал. Подождите часок, я подниму людей на поиски и расспрошу прислугу. Кому-то должно быть известно. Кто эта женщина и откуда взялась? Честное слово, мы ее ы щ е м Вот только сделать это надо без спешки, как полагается. Он похлопывает меня по плечу. Вы согласны? Подождете часок? Я прорываюсь возразить, но понимаю, что он прав. Мне надо отдохнуть, восстановить силы, и хотя смерть Анны тяжким грузом лежит на моей совести, одному возвращаться в лес не хочется. Я ведь и сам чудом спасся.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 Однако же меня волнует кое-что еще, и пока я подбираю слова, он уже открывает дверь. А здесь есть кто-нибудь из моих родственников? спрашиваю я. Наверное, они волнуются. Он у ч а с т л и в о г л я д и т на меня с порога. Вы холостяк старина. И родственников у вас нет, если не считать какой-то престарелой тетушки, к о т о р а я обещалась отписать вам свое состояние. Друзей у вас много, вот я, например. Но об этой Анне я никогда не слыхал, даже имя от вас узнал впервые. Под моим разочарованным взглядом он смущенно отворачивается и исчезает в холодном коридоре. Дверь хлопает, пламя в камине вздрагивает.